У часовни было пуст. Да и кого в такую рань принесет, восьми нет. Кутя посидел чуток на гранитном оковалке, не весь как оказавшимся у часовни, кому он только понадобился. Без полировки и формы никакой, а ведь кто-то пер приспособить куда-нибудь. Кутя полез за куревом, наткнулся на яблоки и подумал, что неплохо бы сейчас пивка. Он, покряхтывая, поднялся с холодного камня и двинулся к воротам. У трафаретной пригревалась на солнышке неистребленная псиная братья. Завидев Кутю, псы оживились. У них с Кутей был особый контакт. Перед Пасхой, когда кошкодавые из дезинфекции понаехали и проволочными петлями в момент всех повыловили, он вымолил у них двоих самых любимых – Блоху и Дранова. «Бутылку отдал», – умолчка выключил, – «и пятерку, что за яму получил». Все денное наработанное. С того раза месяц не прошел, а уж писья опять набежала. Откуда только? Опять посетители жалобы пишут, а опять кашкадавы пригодят паразиты. Кутя зашел в трафаретную, порыскал глазами, сгреб газету кильки и черствый хлеб. Кинул собакам, те завозились. Драный, конечно, к себе все стянуть норовит, ясное дело, посильнее других и попровористей. А сбоку так и не зарос. Это воробей с драным зимой пошутил, сам потом рассказывал. Глядит, утром трясет с пес у дверей в котельную. Воробей котел завел слегка и посадил кабеля внутрь на колосники. Драный прям как прижился. Воробей дверку прикрыл и ногой держит, а сам в поддувале ворошит. Занялось котле покрепче, пес завозился, не нравится. Воробей еще... Пес заорал и забился в дверку. Пес орет о Воробью хохотно. Потом выпустил. Бедолага, как припустил из котельной, дав снег, зашипел снегу и потух. Теперь драный. Кутя слова тогда не сказал Воробью, но от самогона Воробьевского отказался. Правда, раз. Потом пил. Уж больно хорошо гнал Воробей через уголь и с марганцовкой. Псы подлизывали пустой асфальт. Кутя отдыхал глазом на собачье. «Чего дармоглот, постричь вас, что ли, под полубокс? Чего-нибудь вам надо для красоты? поготь погодь!», погодь Он сунул руку за прислонённый к стене огромный треснувший кронштейн и вытянула туда хапку пожухлых венков. Венками торговали и в тупике перед входом на кладбище на проволочное кольцо. Прицепляются бумажные цветы и окунаются в расплавленный стеарин. Подсох? Готово. Милиция гоняла веночниц, но справиться не могла, все равно уторговали. Воробей с Мишкой при случае обрывали старые венки из крестов. Без лишних глаз старались заметить посетители пойдут в контору вонять. А у Петровича закон один. Жалуется? По делу, не по делу. Прокол. А раз прокол, месяц без халтуры. А не дай бог заметит, хитришь, халтуришь, враз заявление твое подпишет. Это он с полгода как придумал, когда ему в тресте по мозгам за грязь на кладбище дали. Так чё придумал? Велел всем написать заявление об увольнении по собственному желанию, с подписью, но без даты. Теперь говорит «чуть что сам дату ставлю и вали с кладбища, на завод или там еще куда, это ведь надо чё придумал, и на сенке». Хвастался, у меня, был на кладбище по струнке. Вот и старались венки обдирать потихоньку. Обдерут и в печь. Лучшей растопки не придумаешь. Кутя разобрал венки, разнял, выправил их, шагнул к псам. Драный, давай башку марафет наведу. Пес затряс головой, стоять. Пес замер. Кутя примерил венок. Великоват. Снял, положил на камень и разрубил проволоку топором. Свел концы и закрутил. Стало поуже, снова примерил. О, другое дело. также обредил и блоху. Псы порычали, покрутили головами, ничего. Смирились. мим прошла Райка. Заметила разряженных псов, прыснула. райс Сергеевна, парад, скажи?» «Влетит тебя, Петрович, за этот парад». «А я чего, в кабинет к нему поведу. Я на тухулянку сейчас. Соньку позабавлю, пивка даст». «Как вышло-то, а?» Кутя с умилением пялился на свою работу. — рай а ты чего рано? Муж не греет. — Заказы не оформила Петрович вчера ругался. — А ты уж подзалил, гляжу, Кутя. — Дур ты, Раиса Сергеевна, красоту навел животным, а ты подзалил, не понимаешь ни хрена. Балярины, за мной. По ту сторону проспекта, у железнодорожной линии много лет, возвращала с того похмельного света. Спасительная тухлянка, стеклянная пивная с длинноногими, круглыми, тесно расставленными столами. Куть не пошел к подземному переходу. Переход для пешеходов без дельников, а у него дело поправиться внахлестку к спиртяжке утренней и за работу. Захоронений сегодня мало, всего пять, зато мусора после праздника опять на его участке. Возить не перевозить. Петрович последний раз сердить предупредил всем мусор возить, халтурит только, когда участок подметло Комиссия трест, все мерещится, вот и петушится. И главное дело — жечь запретил. Обычно-то как, кучу нагреб подпалил, а недавно хоть не заметил, спохмел, да поджег мусор возле лебедя, памятника из белого мрамора, закоптил его напрочь. Ни мылом, ни шкуркой не взялось. Родственники хай подняли, теперь жечь нельзя, на свалку возить, а на свалку хрен проедешь, тележка по уши увязнет. Худого слова не говоря, позлобей ему Петрович такой участок назначил за прогулы, и на том спасибо, не выгнал. Молодовича Петровича тридцати нет, а человек. По головинке его куть еще помнил, совсем пацаном Петрович был, а могилы колотил, что твой дятел, с Гаврилой не хуже воробья управлялся. Кутя брел, руки в карманы через проспект, не слышу машин, бог даст, не раздавят. Тормоза только и визжат, да шеферня материться одинаково. На том тротуаре Кутю спокойно ждал, затянутый в белый ремень, солидный, на проспект сявку не поставят, лейтенант. — Гуляем, — милиционер приложил руку к фуражке. — Документы. — Какие документы, мило? Да до пивка бы добраться. Кутя махнул рукой в сторону заманчивой тухлянки, а ты документы. Так, штраф будем платить? Или сразу? Сто двадцатая? Сезон разойдется, я тебе сто штрафов заплачу, а сейчас напохмелков нет. Вот, думаю, может, ребят кого встречу, угостят. А маскарад зачем? Милиционер ткнул пальцем в притихших возле кути псов. Животные, чего с них взять? Я не про животных. Гирляндов-то кто навесил? Ты? похмел чего не ученишь, да и повеселее. — Повеселее, — милиционер фыркнул. — Ладно, иди, еще увижу в отделении поговорим, и банты с них снять. — Ага, все путем сделаю. Чего выпилились? — Собачье, влягавку захотели. Кутя скомандовал, и компания двинулась дальше, к пиву. Соньку удалось уломать, две кружки дала в кредит. Мало того, псам швырнула колбасных обрезков. Развеселилась баба. Кутя обтер ладонью рот, спустился с насыпи и прилег под кустиком. Кепку на глаза собаки повозились малость и улеглись неподалеку на солнышке. Кепка сползла, закрыла воздух. Кутя заворочался и проснулся. «Эй, мил человек!» — крикнул он путевому рабочему. «Время скажи, будь любезен». «Полчетвертого». Кутя присвистнул. Собаки удивленно подняли головы. «Трудодень проспал, а все из-за вас, паразитов. Пивка им пивка, вот тебе и пивко». «Теперь уж и на службу поздно. Теперь только к воробью узнать, какой будет приговор». Кутя встряхнулся и с насыпи побежал под мост к станции. Возле кладбища остановился, отогнал камнями собак. Подходила электричек В Воробьевской комнате хлопотала Ирк, Валькина подруга. Стол был накрыт. В центре стоял графин с самогонами. Буратино. А Воробей Ирина выжидательно уставилась на Кутю. Не шебушись, заспешил тот. Я с ним не ходил, на службе я был. Пивка выпил, вздремнул. Время — Ну что ж, там разговоры долгие, то-сё, пятое-десятое. Самогон слобнее, плеснуло бы пока. — Валентин-то где? — Ишь ты, плесни ему! Ирка отодвинула самогон на дальний угол стола. вальк встречать его пошла к автобус Кутер вздохнул, выпить не обломится, и отсел на диван подальше от жёлтого графина. — Васька-то пишет, не знаешь? — спросил он для разговора. «Пишет!» — Ирка вздохнула. «Долго ему еще писать!» «Да!» — согласился Котя. «Помилвки ему не видать, от звонка до звонка!» он все же почти до смерти достал! Хорошо башка крепкая, другой бы враз отчалил!» «А хоть бы и совсем его пришиб, сволочь, глухую!» Ирка выкрикнул и вся сжалась, косанула глазом на Котя, не заложит. «Да не жмись ты! Меня это не касается!» Кутя махнул рукой и добавил. Налила бы, а? Ирк поджала губы, но графин взяла, налила полстакан. Ирк, а чего ты на нее такая злая? На воробья. А то, что Васька со мной расписаться хотел, заявление уже подали. Э-э-э, понимающий протянул Кутя, тогда другой расклад. Тогда, конечно. Он прошелся по комнате, подошел к детской кроватке, где в грязных мятых пеленках сидел сын воробья видите Ребенок молча сосал ногу плюшевого слоника. куть помахал пальцем перед ним. «Не обращает». «Чего?» «Не обращает», — говорю. «Я ему козу, а он и не смотрит». Ирка махнул рукой. Недоделанный он у них. И орать не орет, и глаза косые, недотыканный Ирка ушла на кухню. «Отсевухи, может?» Слух подумал, Кутя оглянулся на дверь. Мигом приложился к графину и сел на диван васька пишет спросил он и ковырнул мозоль ты уж спрашивал пишет мне еще бунвуробью писал сперва топором а потом письма писать знаешь куть ирк присел рядом только никому она доверительно погрозила пальцем никому слышь алёшка ему три посылки отправил к новому году на день рождения и на майские не дал ну дают куя бросил мозоль хлестались как вражье заклятое, один другому чердак развалил. «Дают, братовья!» А с другой стороны... Кутя пожал плечами и оглядел комнату в чистых обоях. Шкаф с посудой, высокий холодильник. С другой стороны Васька ему топором жизнь выправил. Что воробей до больницы знал? Водяру рукавом занюхивал. Да эту. Валентину свою поил. Ты дома у него была тогда? «А -а, а, а я часто. С бабой своей, как поругаюсь и к нему. Кровать у него тогда стояла не такая, железная. Стол да две табуретки. А ты говоришь, без водки человеком стал только что глухой. Может, и к лучшему. Психовать меньше будет. Чего же он не едет?